Чем дальше продвигались они на запад, тем суше становилась земля и прозрачнее воздух. Несколько дней Эстрел вела его на юг, чтобы обогнуть территорию, которая принадлежала племени крайне диких кочевников – наездников. Фальк доверял суждениям подруги, не имея ни малейшего желания повторить печальный опыт встречи с баснасками. На шестой день их путешествия – К югу они пересекли холмистую местность и вышли на сухое возвышенное плато, ровное и голое, а от того постоянно продуваемое ветрами. Во время дождя овраги наполнялись стремительными потоками, но на следующий день снова высыхали. В летнюю пору это место должно быть превращалось в полупустыню, но даже весной оно навевало уныние. Путники дважды проходили мимо древних развалин, неприметных курганов и возвышенностей, объединенных однако пространственной геометрией улиц и площадей. Вокруг в рыхлом грунте было полно черепков посуды, осколков цветного стекла и пластика. С тех пор, как здесь жили люди, прошло, вероятно, 2-3 тысячелетия. Это обширная степь. Годное только на пастбище для скота больше никогда не осваивалась после переселения людей к звездам, точная дата которого не поддавалась точному вычислению из-за отрывочности и ненадежности сохранившихся записей. Трудно представить себе, заметил Фальк, что здесь когда-то играли дети и женщины развешивали выстиранное белье. Все это было так давно, в другую эпоху, гораздо дальше от нас, чем планеты, вращающиеся вокруг далёких звёзд. Эпоха городов, — подхватила эстрел. Эпоха войн. Мне не доводилось слышать об этих местах ни от кого из моих соплеменников. Наверное, мы зашли слишком далеко на юг и направляемся к южным пустыням. Поэтому они сменили курс и пошли теперь на северо-запад. На следующее утро вышли к большой, бурной, оранжевой от Ила реке. Она была неглубокой, но переходить ее было опасно. Целый день ушел на поиски брода. Местность на западном берегу была еще более засушливой. Путники наполнили фляги водой из реки, и поскольку воды всегда было скорее слишком много, чем слишком мало, то Фальк почти не обратил на это внимания. Небо теперь было ясным, и солнце сияло весь день. Впервые за сотни пройденных миль не приходилось бороться с холодным ветром, и можно было спать в сухости и тепле. Весна быстро и явственно наступала на эту безводную землю. Перед зарей ярко блестела утренняя звезда, и прямо у ног путников распускались дикие цветы. Но минуло уже три дня, как они пересекли реку, и им не повстречался еще ни один родник или ручей. Борясь с бурным потоком реки, Эстрел подхватила простуду. Девушка ни на что не жаловалась, но уже была не в состоянии поддерживать прежний высокий темп, и лицо ее как-то осунулось. Затем у нее началась дизентерия. В этот день они рано разбили лагерь. Лежа вечером у костра, Эстрел вдруг заплакала. Она выдавила из себя едва ли пару еле слышных всхлипываний, но и этого было более чем достаточно для той, что никогда не показывала своих чувств. Фальк неловко пытался утешить подругу. Взяв ее за руки, девушка вся горела от лихорадки. «Не прикасайся ко мне!» – прошептала она. «Не надо, не надо!» «Я потеряла его, потеряла! Что же мне теперь делать? Что?» Только теперь он заметил, что на ее шее нет цепочки с амулетом из белого нефрита. «Я, должно быть, потеряла его, когда мы переходили реку. Немного успокоившись, произнесла Эстрел. «Почему ты не сказала об этом раньше?» «А что толку?» На это ответить ему было нечего. Эстрел вновь взяла себя в руки, но он все равно чувствовал ее подавленное лихорадочное беспокойство. Ночью ей стало хуже, а к утру она совсем разболелась. Девушка не могла встать, и, несмотря на муки жажды, ее желудок не принимал крови кролика. Однако больше пить было нечего. Фальк уложил ее по возможности удобнее, а затем взял пустые фляги и направился на поиски воды.